«Ну, помните, мы условились играть честную партию?» «Так, кстати...» ай, -яй. это ваш подручный угостил меня из-за кустов?» «На волосок ближе и череп в дребезги». «Ничего не знаю». Гарин рассказал о выстреле на даче штуфера. Шельга замотал головой. «Я ни при чем. А жаль, что промахнулся». «Значит, судьба?»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 чтобы внести хаос среди денежных магнатов буржуазного мира и овладеть властью. Примечание Толстого. Я смогу добывать золото в любом количестве. Затем перейду в наступление. Будет война страшнее 14 -го года. Моя победа обеспечена. Затем отбор оставшегося после войны и моей победы населения –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 Он глядел на город, затянутый вечерним туманом. Еще остался свет на куполе Исаакия, на золотых иглах Адмиралтейства и Петропавловского собора. Казалось, этот шпиль, пронзающий небо, задуман был Петром, как меч, грозящий на морском рубеже России. Широкосколый человек вытянул шею, глядя на иглу собора. Казалось, он был потрясен и взволнован,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 Назвавший себя в таможне, Артуром Левис споткнулся, но не оборачиваясь, еще быстрее зашагал по мосту. Иван Гусев жил у Тарашкина. Был ему не то сыном, не то младшим братом. Тарашкин учил его грамоте и уму-разуму. Мальчишка оказался до того понятливый и упорный, сердце радовалось. По вечерам напьются чаю с ситником и чайной колбасой. Тарашкин полезет в карман за папиросами, вспомнит, что дал коллективу клуба обещание не курить, крякнет, взъерошит волосы и начинает разговор. Знаешь, что такое капитализм? Нет, Василий Иванович, не знаю. Объясню тебе в самой упрощенной форме. Девять человек работают, десятый у них все берет. Они голодают, он лопается от жира. Это капитализм. Понял? Нет, Василий Иванович, не понял. Чего ты не понял? Зачем они ему дают? Он заставляет, он эксплуататор. Как заставляет? Их девять, он один. Он вооружен, они безоружные. Оружие всегда можно отнять, Василий Иванович. Это значит, они не расторопные. Тарашкин с восхищением, приоткрывая рот, глядел на Ивана. Правильно, брат, рассуждаешь по-большевистски. Мы в Советской России так и сделали. Оружие отняли, эксплуататоров прогнали, и у нас все десять человек работают, и все сыты. Все от жир лопаемся. Нет, брат, лопца от жир не надо, мы не свиньи, а люди. Мы жир должны перегонять в умственную энергию. Это чего это? А то, что мы в кратчайший срок должны стать самым умным, самым образованным народом на свете. Понятно? Теперь давай арифметику. Есть арифметику, говорил Иван, доставая тетрадь и карандаш. Нельзя муслить чернильный карандаш, это некультурно. Понятно? Так они занимались каждый вечер, далеко за полночь, по куду обоих.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 артур леви зубасто усмехнулся не бойтесь мальчику со мной будет неплохо тарашкин наказал ивану посылать вести с дороги тревога его немного улеглась когда он получил из щелябинска открытку дорогой товарищ тарашкин слава труду едем мы ничего себе в первом классе пища хорошая а также обращение